Глава тридцать девятая. Упавшие от выстрелов в тени еще некоторое время дергались в конвульсиях, но их количество все увеличивалось. «Всем сформировать защитную формацию! Воинам этапа воплощения развеять иллюзию!» Сонг покрутил головой, пока не увидел, как множество практиков на стене построились в своеобразные фигуры Духовно связал себя со всеми членами формации. К сожалению, сам Сонг, как и другие новички, еще не умели создавать формации друг с другом, так как этот процесс требовал особой командной слаженности или высокого понимания правил формации. Потому они все столпились возле мастера Рен Су, постаравшись не мешать другим воинам. Почему они сразу не ударились силой? К чему эти пеньины? В это время задался вопросом Сонг, смотря как множество воинов этапа воплощения выходят вперед. Эти воины, также выстроив формацию, создали что-то вроде духовного вихря над собой и заполнив его до краев силой, направили на уже подошедших к стене теней. Стремительный вихрь обрушился на врага и произошло странное. тени, заполнившие всё свободное пространство между лесом и стеной, просто испарились, как будто их там никогда и не было. Только огромное количество болтов, воткнутых в землю, напоминало об их существовании. С каждым годом командование становится всё хуже и хуже, уже и простейшую иллюзию от атаки отличить не в состоянии. – проворчал какой-то практик, находящийся в ближайшей к сонгу формации. «Он перестраховался. Я бы на его месте сделал так же», – ответил другой практик. «Что меня больше волнует, так это демонический мастер, что создал эту иллюзию. Думаю, он минимум этапа слияния». «Эй, двое, заткнулись!» – прикрикнул на разговорчивых воинов кто-то. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы обнаружить врага. Два воина сразу же замолчали. Сонг же обдумывал их слова. Получается, что они сейчас сражались лишь с одним воином, причём этот практик был такой же, как и тот иллюзионист, встреченный Сонгом на испытании. Но мастер Арен Су говорил о том, что враг идёт к городу большими силами. Тогда какой смысл нападать на эту часть стены силами лишь одного динамического практика, пускай и этапа слияния? Ломая голову над этим вопросом, Сун услышал, как со стороны леса донеслись мерные удары барабанов. Эти удары с каждым мгновением нарастали, пока в какой-то момент не превратились в такой гул, что при каждом ударе окружающие морщились от боли. Приготовьтесь, начинается, произнёс мастер Ренсу возле Сонга. Приготовиться к чему? хотел спросить он, но не успел. Сокрушительный удар пришёлся на них откуда-то сверху. Создалось впечатление, будто кто-то со всего размаха ударил Сонга по голове, и несмотря на его выдающееся телосложение и развитие восьмого владыки, Этот удар чуть не отправил молодого человека в обморок. Окружающим мира счётимо отряхнуло, а Сунг упал на колени, мотая головой. И если бы этот удар был направлен исключительно на него, то Сунг бы даже костей после себя не оставил. Парень сплюнул крови и посмотрел наверх. То, что он там увидел, заставило его поражённо открыть рот. Огромная рука размером в несколько сотен метров, сотканная из молочного тумана, опускалась прямо на то место, где стоял он со своей группой. Но в какой-то момент что-то преградило ей путь. Едва видимая плёнка, чем-то напоминающая мыльный пузырь, натянулась до предела, кое-как сдерживая продвижение руки. И всё-таки, не выдержав, лопнула на тысячи исчезающих эфемерных осколков. Правда, сразу после исчезновения пузыря начала истончаться и белая рука, постепенно превращаясь в безобидные лоскуты тумана. Духовный купол в северной стене 6-го и 20-го отрезки пробит до закрытия бреши 20 секунд. Приготовиться к атаке противника. В очередной раз прокатился громогласный голос по всей стене. Ну, началось, хмыкнул про себя Сонг. Сейчас главной задачей для него будет выжить, а как выпутаться из всей этой ситуации, он подумает после боя. А вот и они, спокойно сказал Рэнсу, глядя в тёмное небо. Сонг проследил за его взглядом и увидел тысячи теней, стремительно мчащихся к ним, и на этот раз это была не иллюзия. Секунда, и вся стена превратилась в поле боя. Тени, ловко приземляясь, незамедлительно вступали в бой с ближайшими людскими практиками, не гнушаясь нападать по два, то и по три существа на одного человека. Первая же тень, что появилась возле Сонга, запустила в него множество странных ножей, созданных из серого металла, усиливая при этом их скорость и пробивную мощь с серьёзным количеством своей духовной силы. Сонг, уже стоящий на готове с двумя своими клинками, эрундовым мечом и кинжалом, не стал отбивать атаку тени. Миг... И он оказался возле удивленного демона, вонзая кинжал в то место, где должна быть его грудь. Еще миг, и следующая тень была пронзена кинжалом. Подобно жнецу, сонг перемещался от одной тени к другой, нанося смертельные удары каждой. Странный кинжал в руках сонга дрожал, поглощая жизни демонических практиков, а сам молодой человек впал в подобие боевого транса, превратившись в настоящую молнию, перемещающуюся между противниками, даже демонические практики поздних этапов формирования рисунка оказались его жертвами. Далёкий шаг был невероятно эффективным для него навыком, и сомнительно, что кто-то смог бы повторить его, как это делал Сонг. Дело в том, что во время использования далёкого шага Практик полностью терял себя в окружающем пространстве, и если не иметь такого же выдающегося, как у Сонга, восприятия, то использовать этот навык в атаке было бы крайне сложно. Но убивая в таких масштабах, неизбежно будешь рано или поздно замечен. В реальном времени прошло лишь 30 секунд, а уже больше 10 демонических практиков возле Сонга умерли. привлечённый этим около молодого человека появились две тени от вида которых у него сердце пропустило один такт это были воины этапа воплощения используя дальний шаг сонг попытался оторваться от этих тварей но совершив прыжок он обнаружил их прямо перед собой по скорости они ничем не уступали сонгу использующему навык бам На парня обрушилось давление воина воплощения, сминая его духовные щиты и пригвождая к полу. Перед взглядом Сонга заплясали звёзды. Этот удар был нанесён экспертом этапа воплощения, и второго такого он уже не переживёт. Парень стиснул зубы и попытался силой привести тело в чувство, прогоняя по духовным каналам волны исцеляющей энергии татуировки властотителя. Одна из теней тем временем небрежно махнула в сторону Сонга рукой, посылая в него что-то напоминающее полупрозрачный меч без рукояти. Для молодого человека время вдруг замедлилось. Вот одна из теней неспешно поднимает руку, сосредотачивая силу в ней для убийственного удара. Мик. И вот уже в ответ кинжал Сонга летит в направлении этой руки. Сонка, разорвав связки на правой руке, силой заставил двигаться руку с проклятым кинжалом. Сила броска кинжала была невероятной. Он мгновенно встретился с духовным мечом врага, походя уничтожая его, а затем со звуком "пень" вонзился прямо в плечо тени. Застывшая на секунду тёмная фигура после того, как кинжал попал в неё, Показалось сильное удивление этого существа. Вторая тень также застыла в этот момент, смотря на эту картину. "Плечо. Вот же проклятье", про себя ругнулся Сонг. По-видимому, он, порвав связки на руке, всё-таки не смог нормально метнуть кинжал. Тень между тем потянулась за кинжалом, чтобы вытащить его, но лишь дотронувшись до его рукояти, издала очень странный звук, похожий на скрип, а затем на секунду застыв, под действием ветра начала разрушаться, превращаясь в пыль. Сунг удивлённо хлопал глазами. Что произошло? Не менее удивлённо выглядела и вторая тень. Хоть разглядеть её эмоции было невозможно, очевидно, что она сейчас находилась в настоящем шоке, напряжённо застыв на месте и наблюдая, как превращается в пыль её напарница. Этим воспользовался какой-то человеческий практик, находящийся как эта тень на этапе воплощения, похотя, он снёс ей голову. Сонг выдохнул полную грудь воздуха. Он пахнул. только что сражался с двумя воинами на целых две больших границы выше него и каким-то чудом выжил. Посмотрев на свою руку, сейчас безжизненно обвисшую, он печально покачал головой. На то, чтобы вылечить её, у него уйдёт больше месяца, а чтобы эта травма в будущем никогда не сказалась на использовании руки, Придётся потратить несколько весьма ценных ресурсов, приготовленных для прорыва на этап формирования рисунка. Поднявшись на ноги, Сонг осмотрелся. Количество теней стремительно сокращалось. Брешь в защитном куполе была открыта не так много времени, хоть в этом им всем повезло. Подбежав к убитой им тени парень вытащил кинжал и огорчённо вздохнул. От великолепного оружия осталась лишь рукоять. Сам клинок, похоже, растворился. «Очень жаль», – подумал Сонг, беря в здоровую руку эрундовый меч. «Ну да ничего не поделаешь». «Ха!» – выдохнул он, используя дальний шаг и протыкая одной из теней, сражающуюся сейчас с каким-то молодым практиком. Получив благодарный усталый кивок от практика, Сонг направился дальше. На этот раз он не стал устраивать резню, ограничившись небольшими точечными ударами. Не хватало обратить на себя внимания ещё одного сильного демона. Через некоторое время люди понемногу оттеснили тени на самый край великой стены и принялись планомерно уничтожать их, используя атакующие боевые формации. Без подкрепления что-либо противопоставить им тени не могли. И постепенно бои на стене затихли. Дойдя до места расположения своей группы, Сонг устало взглянул на их, хоть и немного, но поредевшее количество. Группа новичков не досчиталась нескольких человек, что неудивительно, так как состояла только из одних младык до формирования рисунка. Самодовольный парень Самондор также оказался среди этих живых. Правда, сейчас он не выглядел так браво, как до боя. А на его изысканном пластинчатом доспехе красовалось несколько чёрных подпалин и огромная дыра на боку, из которой сочилась кровь. Да и ещё его подхалимав нигде не было видно. Может, сложили голову за своего хозяина. Закончив рассматривать самонасок, он направился к ящику с оружием, немного порывшись с нём Он вытащил простенький кинжал на замену своему старому. Конечно, не такой хороший, но пока сойдёт. После чего Сонку стало присел прямо на кирпичную кладку стены. Надо успокоить нервы. За время боя он не испытывал страха, зато сейчас его начала накрывать безудержная мелкая дрожь. Она накатывала волнами, то сильнее, то слабее. «Попробуй медитацию, это иногда помогает», пронеслось в голове у Сонга. Посмотрев в сторону, откуда донеслась внутренняя речь, он увидел смотрящего на него мастера Риэн Су. Молча кивнул ему в знак благодарности, Сонг сел в позу лотоса, постаравшись успокоить дыхание и привести в порядок мысли. Это долго ему не удавалось, но в конце концов Он смог победить себя, начав медитировать. Иногда его медитацию прерывал голос командующего, объявляющего об очередном прорыве на северной стене, но всё это было далеко от Сонга. Поэтому он сразу, как голос переставал греметь, возвращался обратно к своему занятию.